Воспоминания Принцесса и пастух Мы шли вдоль дороги с картофельного поля на обед. Был полдень, но совсем не жарко, сентябрь. Увидели, что слева на лугу в небольшой дали пасутся коровы. «Гляди, какой у этой пеструхи вымя толстое!» — сказал кто-то. «Не пеструха, а рыжуха!» — поправили его. «Чего так? Пятна рыжие! Но все равно пятна!» Ленивый такой разговор. Тут одна девчонка сказала, а молочка бы сейчас парнова. «Банка есть?» — спросил Джабир. У кого-то в сумке нашлась полулитровая банка. Джабир схватил ее и побежал к коровам. Дело было на картошке, километров сто от Москвы. Нас туда послали прямо в сентябре, сразу после поступления. Джабир был француз то есть араб-алжирец, но французский гражданин. Он все про себя рассказал. На русском он говорил хорошо, учился еще во Франции. «Приятный парень, веселый. Помню, когда мы первый раз сели у костра и налили ему водки, он спросил, сколько стоит бутылка водки в Москве?» «Три рубля», — ответил кто-то. «А в Париже триста франков», — сказал он. «Ого!» — тут же завопил один наш парень, большой любитель всякой фирмы и джинсов. «Триста франков! Уй ты, вот это да! А что можно купить в Париже на триста франков?» «Бутылку водки», — пожал плечами Джабир, и все расхохотались. Он, разумеется, ходил в джинсах и во всякой ферме с головы до ног. Разумеется, многие девчонки на него засматривались. Француз, что тут объяснять? Особенно одна. Она его сразу как будто бы присвоила. Все время была рядом. Она на обеде накладывала ему салат из редьки из общей миски. Нас специально кормили тертой редькой, потому что это от простуды. Кстати, правда, никто у нас не сморкался и не кашлял. Вот. Она ему накладывала салат и гордо смотрела по сторонам. Ни одна девчонка даже не пыталась у нее этого Джабира отбить, потому что она была вся такая красивая, рослая, резкая и тоже в настоящих джинсах. — Да, чуть не забыл, коровы. Джабир схватил банку и побежал к коровам, скрылся в середине этого небольшого стада и очень скоро вернулся, неся в руках банку с пенящимся молоком. — Ух ты! — все окружили его. — Сам надоил. — Сам? — А ты умеешь? — Умею, отец научил. Он подошел к своей девчонке, протянул ей молоко и сказал — Сильвупле, ма принцесса. Она сказала, «Спасибо, я не люблю, это же не я просила». Джабир оглянулся, растерянно протянул банку ребятам, кто-то взял, отпил, передал другому. Кажется, это было роковое «не люблю». Потом я спросил принцессу, «Чего это ты его так? Сначала «Ой-ой-ой, усю-пусю», а потом «фу». Я думала, он француз. — сказала она. — А он — пастух. — Ну его.